экономическую политику, принимающую меры, чтобы вывести труд и хозяйство народа из неблагоприятных условий и следствия помощи, могущие оказаться невыгодными с точки зрения полиции и общественной дисциплины и возможность всяких злоупотреблений. Все это соображения, которые относятся к компетенции подлежащих ведомств, но которых можно не примешивать к благотворительности в собственном смысле. Нам, частным лицам, открыта только такая благотворительность,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 посетить заключенного в темнице. Человеколюбие на деле значило нищелюбие. Благотворительность была не столько вспомогательным средством общественного благоустройства, сколько необходимым условием личного нравственного здоровья. Она больше нужна была самому нищелюбу, чем нищему. Целительная сила милостыни полагалась не столько в том, чтобы утереть слезы страждущему, уделяя ему часть своего имущества, сколько в том, чтобы, смотря на его слезы и страдания,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 который весь почти остался в поле. Люди кормились остатками старого хлеба, а на следующий год посеялись кое-как собранным взяблым зерном нового урожая. Но ничего не взошло, все осталось в земле, и наступил трехлетний голод. Царь не жалел казны, щедро раздавал в Москве милостыню, предпринял обширные постройки, чтобы доставить заработок нуждающимся. Прослышав об этом, народ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 Те и другие не пускали ни зерна на рынок, выжидая высоких цен, радуясь, по выражению современника, барышам, «Конца же вещи неразумеющие, сплетены смуты слагающие и народ смущающие». Хлебные цены были взбиты на страшную высоту. Четверть ржи с двадцати тогдашних копеек скоро поднялась до шести рублей, равнявшихся нашим шестидесяти рублям, то есть вздорожала в тридцать раз.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 чтобы после воротить их в неволю. Брошенные на произвол судьбы среди всеобщей паники, холопы принимались воровать и грабить. Ульяна больше всего старалась не допустить до этого своих челединцев и удерживала их при себе, сколько было у ней силы. Наконец, она дошла до последней степени нищеты, обобрала себя дочисто, так что не в чем стало выйти в церковь. Выбившийся сил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 Она и умерла вскоре по окончании голода, в начале 1604 года. Предания нашего прошлого не сохранили нам возвышенного и более трогательного образца благотворительной любви к ближнему. Никто не сосчитал, ни один исторический памятник не записал, сколько было тогда Ульян в русской земле, и какое количество голодных слез утерли они своими добрыми руками.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 Благотворители должны были доставлять свои подаяния в богодельни, существовавшие при церквах. Петр вооружился против частной милостыни во имя общественной благотворительности, как учреждения, как системы богоугодных заведений. Общественная благотворительность имеет свои преимущества, уступая частной милостыне в энергии и качестве побуждений, в нравственно-воспитательном действии на обе стороны,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 а потом его дворецкий, то есть министр двора. Этот человек одно из лучших воспоминаний, завещанных нам древнерусской стариной. Один из первых насадителей научного образования в Москве XVII века, он принадлежал числу крупных государственных умов Алексеева времени, столь обильного крупными умами. Ему приписывали и мысль упомянутой кредитной операции с медными деньгами, представлявшей небывалую новость в тогдашней финансовой политике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 от имения своего им изнуряя, как вычурно замечает его биограф. Так обергов-мейстер двора его величества сам собою превратился в печальника Красного Креста, им же и устроенного на собственные средства. Впрочем, в этом деле у него была тайная денежная и сердечная пособица, которую выдал истории тот же болтливый биограф. В своем молчаливом кармане Ртищев вез на войну значительную сумму,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 За людей, стоявших в самом низу тогдашнего общества, за крестьян и холопов, назначено было казенного окупа около 250 рублей на наши деньги за человека. За людей высших классов платили тысячи, но ну, государственное воспособление выкупу было недостаточно.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 Пьяные валялись на земле. Ртищев составил команду рассыльных, которые подбирали этот люд с улиц в особый дом, устроенный им на свой счет, где больных лечили, а пьяных вытрезвляли и потом, снабдив всем необходимым, отпускали, заменяя их новыми пациентами. Для престарелых, слепых и других коллег, страдавших неизлечимыми недугами, Ртищев купил другой дом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 Современники, наблюдавшие двор царя Алексея, свои и чужие, оставили очень мало известий о министре этого двора Ртищеве. Один иностранный посол, приезжавший тогда в Москву, отозвался о нем, что, едва имея 40 лет от роду, он превосходил благоразумием многих стариков. Ртищев не выставлялся вперед. Это был один из тех скромных людей, которые не любят идти в первых рядах. Но, оставаясь на зади,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 «Погоди немного, нельзя еще», — отвечал хозяин. Молодец ушел. Скоро пришли двое других, таких же, и опять говорят. «Зовет тебя царевич Алексей». Хозяин встал и пошел, а за ноги его уцепились две малютки, дочь его до да племянница, и не хотят отстать от него. Он отстранил их, сказав, «Отойдите, не то возьму вас с собой».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 уничтожение нужды, нищеты, страдания. В этом же направлении после Ртищева начинает действовать и законодательство. Со времени алексеева преемника идет длинный ряд указов против праздного ремесленного нищенства и частной ручной милостыни. С другой стороны, государственная власть подает руку церковной для дружной работы над устройством благотворительных заведений. При царе Федоре Алексеевиче произвели разборку московских нищих,